Здравствуйте, ребята. Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный. У него много-много разных книг. О чём бы я его ни спросил, а я-то и делаю о чём-то спрашиваю, дядя Кузя всё знает и мне рассказывает. А ещё дядя Кузя изобретает всякие удивительные приборы. Например,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 Нам пора в новое путешествие. Ура! Я так этого ждал. А сегодня мы куда отправимся? На много столетий назад, в края, где впервые появились многие современные науки, зародился театр. А ещё на этой земле работали прекрасные скульпторы и художники, творения которых восхищают нас в самых известных музеях. И самые популярные спортивные состязания нашего времени, Олимпийские игры, появились именно в этой стране. Что же это за удивительная страна? Как она называется? Древняя Греция. Именно в эту страну мы отправимся сегодня.